«Скажи, земля родная, когда, в какие времена так страдала, так мучилась мать, чтобы только один раз, только мельком увидеть своего сына? Не знаю, Толганай, такой войны, как в твое время, мир не знал. Так пусть я буду последней матерью, которая так ждала сына. Не приведи Бог никому обнимать железные рельсы» и биться головой о шпалы. Когда ты возвращалась домой, еще издали можно было догадаться, что ты не встретилась с сыном. Ты была желтая, с запавшими, измученными глазами, как после долгой болезни. Уж лучше бы я действительно пролежала месяц в горячке. Бедная моя Толганай, в тот год седина побила твою голову а какие были прежде тяжелые густые твои косы. Молчаливой ты стала тогда, суровой. Молча приходила сюда и уходила, стиснув зубы. Но мне это понятно было, по глазам видела. С каждым разом трудней и трудней становилась тебе. Да, мать земля, по неволе станешь такой. Если бы только я одна была, ведь не осталось ни одной семьи, Ни одного человека, не схваченного за горло войной. И когда приходили черные бумаги, похоронные, И воили в один день сразу в двух-трех домах, Поднимался плач и проклятие, Вот тогда закипала кровь, И месть темнила глаза, сжигала сердце. Я горжусь, что именно в те дни я была бригадиром. Хлебала свое и чужое горе, делила с народом все невзгоды, Голод и холод. Потому и выстояла я. За других выстояла. А иначе упала бы я, и война растоптала бы меня в пыль. Поняла я тогда, что на войну только одна управа. Биться, бороться, побеждать. Иначе смерть. Вот потому-то, поле мое родимое, я появлялась здесь всегда на коне и не тревожила тебя. Молча здоровалась и молча поворачивала назад.